Глава 11, в которой на след главных героев выходит огромный крылатый враг, и они, чтобы не отправиться в могилу, принимают решение спуститься под землю, которая еще может выйти им боком. Если неприятности выбрали твою голову в качестве мишени, не жди, что они оставят тебя в покое на длительный промежуток времени. Напротив, Они будут сыпаться постоянно, и перерывы между ними будут становиться все меньше и меньше. Мигель рассказывал мне об одном своем знакомом, у которого увелил любимую лошадь. Спалили дом, обрюхатили жену, забрали в армию сына и увели на сторону любовницу. И все это произошло в течение одной недели. К воскресенью бедняга аж посидел от пережитого кошмара. Жалко, что под рукой нет зеркала. Наверняка мне удалось бы отыскать в своей шевелюре парочку седых волос. Мы сильно оторвались от сэра рала, ищущего нас на перевале трехногой лошади, и я немного успокоился. Когда мы пересечем горы, мы окажемся в стороне от основного торгового пути, что затруднит поиски всем заинтересованным в моей смерти сторонам, сколько бы их ни было. Южная часть материка заселена гораздо плотнее, чем северная, На юге больше городов, деревень, прочих населенных пунктов и связывающих их дорог, так что затеряться там не в пример проще. Мне не следовало забывать, что у одного моего врага есть крылья. Ночевать нам пришлось в узкой расщелине, в нескольких метрах ниже тропы. Внизу царило лето, но здесь наверху было холодно, вдобавок дул пронизывающий ветер. Кто-то будет, если нам нужно будет пересекать линию снегов. Карин не была уверена, придется ли нам это делать. Костер разводить оказалось не ищего. Для того, чтобы не замерзнуть, Карин предложила нам прижаться друг к другу, и мы заснули в объятиях, напоминавших любовные, но по сути лишь заменявшие нам одеяло и спальные мешки. Несмотря на это, мы все равно замерзли. К тому же я так и не смог заснуть. Не привык я спать в таких условиях и еще и не один. Самым неприятным для меня оказался тот факт, что за неимением костра нам пришлось обходиться без кофе. Я не мог расходовать магическую энергию на такие мелочи. Я вам уже говорил, что я идиот? Ночью, когда мне не спалось, я анализировал ситуацию на мосту и пришел к выводу, что вел себя как последний придурок. Мне следовало не бежать, сломя голову по хлипкой конструкции подвергая риску себя и свою спутницу. Вместо этого мне следовало зацепить ее перстом силы и просто вытащить наверх. Все мы крепки задним умом, и сначала делаем, а потом начинаем соображать. Узнав об этом происшествии, Исидра наверняка задал бы мне хорошую трепку. Мигель тоже. Неправильное тактическое планирование, вот как это называется на его языке, И Сидра смог бы перенести себя и свою спутницу на ту сторону моста с помощью одной только магии. Я же не слишком силен в левитации. В лучшем своем состоянии я могу подняться на высоту до полутора метров и пролететь метров 20, или провисеть на одном месте в течение 5 минут. Левитация это заклинание второго уровня. Оно требует не столько магической энергии, сколько полной концентрации чародея, а с этим у меня всегда были проблемы. Сложно сохранять сосредоточенность, когда ты паришь в воздухе, не чувствуя опоры под ногами. Но в целом на мосту я сплоховал. Выручить Карину из беды можно было бы, не предлагая кучу героических усилий и не бегая по веревкам, подобно канатоходцу. Утром, пока я разгибал свое затекшее тело, Карина уже поднялась на тропу и проделывала комплекс упражнений, чтобы согреться. Напоследок она изобразила бой с тенью, используя оба своих меча. К тому моменту, как я выполз на тропу, она уже закончила показательное выступление и капельки пота блестели на ее лице. «Великая вещь – тренировка!» – пробормотал я. После моста тропа сохранилась в более приличном состоянии, и по ней даже иногда можно было идти без опасения свалиться вниз. Через пару часов интенсивной ходьбы Я окончательно согрелся, и мне стало скучно. Не люблю я ходить пешком даже по горам. Если бы Творцу было угодно, чтобы люди ходили пешком, он не придумывал бы лошадей и кареты. Впрочем, я вообще не люблю путешествовать. Путешествие это всегда приключения. А мое отношение к приключениям вы уже знаете. Приключения существуют для того, чтобы случаться с кем-нибудь другим, а на мою долю хватит обычной скуки. Ложись! Тихо скомандовала Карин. «Если вам командует ложись профессионал, которого вы наняли в качестве телохранителя, вы будете последним дураком, оставшись стоять на ногах». Я залег на тропу и постарался вжаться в стену, по примеру Карин. В небе над нами промелькнул крылатый силуэт. Он был слишком большим, чтобы принадлежать птице, пусть это даже птица Кондор. Да и хвост у него был слишком длинный для пернатого создания. «Дракон», — констатировала Карин. «Угадай с трех раз, как его зовут, красавчик». «Может быть, это какой-то другой дракон», — сказал я, случайно пролетавший мимо. «Неправильный ответ», — сказала она. «У тебя осталось еще две попытки». «Как вы думаете, он может увидеть нас с такой высоты?» — поинтересовался я. «Понятия не имею. Разве чародеи не разбираются в драконах?» «Разбираются, но не все. Я и забыла, что ты специализируешься на овцах. день «Очень смешно!» – сказал я. Силуэт пропал из вида где-то впереди, по ходу нашего движения. Сей факт мне не понравился. Видно, Горлеон решил не ждать окончания срока собственного ультиматума и сам отправился на поиски убийцы своего племянника. Только он не там ищет. «Наверное, он уже побывал на перевале трехногой лошади», – сказала Карин. «Думаете, это сэр Рала его навел?» – уточнила я. «А сэр Рала большой любитель посплетничать с драконами?» «Не знаю». «По-моему, если дракон захочет с кем-нибудь поговорить, любой согласится стать его собеседником и рассказать все, что знает. И даже подумает что-нибудь от себя». «Логично». Мы пролежали еще минут десять, после чего поднялись и осторожно продолжили путь. Когда Горлеон пошел на второй заход, рядом подвернулась удобная трещина, в которой мы и спрятались. «На этот раз он идет ниже» констатировала Карин. «Нехорошая тенденция», — согласился я. Горлеон летел не только ниже, но и медленнее, внимательно осматривая окрестности. Это был самый здоровенный дракон из всех, что мне доводилось видеть. Своего покойного племянника он превосходил размерами в два раза. Чешуя горлеона была красно-коричневого цвета, более светлая на брюхе и темнеющая к хребту. Хвост венчался наконечником в виде шипа. «Дракон – опасная зверюга, с какой стороны к нему не подходи. А пока он не приземлится, он вообще практически неуязвим. Выбить дракона с небес под силу только очень опытному и сильному магу». «Какой идиот мог поверить, что ты способен ухлопать племянника вот этой хреновины?» – поинтересовалась Карин. «Не в магии люди склонны приписывать чародеям могущество, которым эти чародеи не обладают», – сказал я. Впрочем, я мог бы изготовить артефакт для убийства дракона, если бы захотел, и если бы мне было не жалко тратить время на подобную ерунду. Не думаю, что Громадон был таким уж богатым драконом. Вот Горлеон – другое дело. Но грабануть его на порядок сложнее. Горлеон заложил в воздухе красивую петлю, развернувшись на 90 градусов. Теперь он летел еще ниже, но направлялся в сторону от нас прочесывает местность гад. Сейчас он обнаружит останки сгоревшего моста и сделает вывод, что на тропе кто-то есть. А когда он сделает такой вывод, то не уберется отсюда ни за какие коврижки и будет прочесывать местность для до полного нашего испепеления. «Сколько эта тварь может держаться в воздухе?» Видимо, мысли Карин текли в том же направлении. «От нескольких часов до нескольких дней», — сказал я, — Это зависит от того, когда он в последний раз ел, и насколько он зол. «Видимо, нам попался очень злой экземпляр. Похоже на то». Герлеон совершил очередной разворот, и его силуэт снова проскользнул над нами в небесах. Мы постарались углубиться в расселину как можно дальше, отчего оказались прижатыми друг к другу. «Я понимаю, что этого требует наша безопасность», — сказала Карин, — Но если ты вздумаешь распустить руки и начнешь меня лапать, я тебе эти руки отрублю. Язык так уж и быть резать не буду. Я ничего такого не имел в виду. Все же я постарался убрать руки за спину. «Ты очень забавно выглядишь, когда краснеешь», – заметила она. «Скажи, а ты не можешь сделать нас невидимыми, чтобы мы продолжили путь?» «Могу, только это не поможет». «Почему?» потому что я не могу сделать нас неслышимыми, не пахнущими и не излучающими тепло, — сказал я. Я считал, что драконы видят в очень широком спектре и способны улавливать инфракрасные излучения. Тогда почему он нас до сих пор не нашел? Потому что не удосужился посмотреть прямо на нас. Расщелина смыкалась над нашими головами, и обнаружить нас сверху было практически невозможно. Но как только мы вернемся обратно на тропу, «Может, нам все-таки стоит с ним подраться?» – неуверенно предложила Карин. «Я слышала много легенд о том, как рыцарь убивает дракона в чистом поле». «Это фантастика», – сказал я. «Для того, чтобы убить дракона в чистом поле, требуются скоординированные усилия нескольких десятков человек, которые чертовски хорошо знают свое дело». «А как же все эти легенды и сказания?» «Поэтическая вольность», – объяснил я. Поэты считает, что описание боя одного дракона с целой дружиной рыцарей и чародеев в их сказаниях будет выглядеть не очень романтично. Поэтому оставляют только имя главного действующего лица. Все остальные участники сражения просто имеются в виду. А со временем люди забывают, что там еще кто-то был, и вся слава достается главному. Даже если он ничего особого не сделал, а просто стоял в стороне и пил пиво. «Не очень-то это честно», — сказала Карин. Впрочем, я никогда не доверяла поэтам. «Поэтам тоже надо что-то есть», – сказал я, – «и они готовы творить на заказ. А заказчиками обычно являются богатые рыцари, желающие прославиться». «Тогда зачем вообще убивать дракона?» – спросила Карин. «Заплатил поэту и дело с концом». «Каждая поэма должна на чем-то базироваться», – сказал я. «В основе каждой жемчужины лежит песчинка. Если бы ее не было, то не было бы и жемчужины». В этом все дело. Поэту нужен факт, чтобы самого рыцаря потом не осмеяли его братья по оружию. Факт должен быть неоспоримым. Обычно его подкрепляют доказательства в виде отрубленной головы дракона, хранящегося в подвалах родового замка.